Как хорошо. Красавчик, заскользил впереди. Он хорошо запомнил дорогу. Они дошли до маленькой комнаты, и Джо с облегчением вздохнув, завладела фонарём. И взглянула на удава, а он тоже посмотрел на неё блеснувшими в свете фонаря, немигающими глазками. Его длинное извивающееся тело тоже поблескивая, казалось коричневым и словно отполированным. — Я бы охотно взяла тебя в любимчики, красавчик, — сказала ему Джо. — Не понимаю, почему люди не любят змей? — Да, красавчик, ну и насмешил ты меня. Как ты их здорово погонял! И она все время хихикала, вспоминая об этом, пока шла по тайным ходам, высоко держа над собой фонарь но, конечно, не в последнем узеньком лазе, где можно было двигаться только согнувшись пополам. Когда она добралась до отверстия в стене, красавчик её уже поджидал. Он услышал какой-то шум внизу. Джолли слезла первой и очень удивилась, когда её сразу схватили и надавали тумаков. Она стала вырываться, кричать и драться и кого-то укусила за руку. Но зажёгся фонарик, и все разом вскрикнули. Это Джо! Джо, где ты пропадала? А если ты ещё будешь так кусаться, то я тебя вздую, сказал знакомый голос. Багда. Прости, конечно. Но ты зачем меня ударил? За что? крикнула Джо. показалась луна и ярко осветила всё вокруг и джо увидела джулиана джо с тобой всё в порядке спросил её альфреда мы тут беспокоились за тебя где ты была но джо не слушая его уже бежала к дику и остальным ребятам вы спаслись крикнула она вы все спустились по лестнице всё хорошо Сейчас не время для разговоров. Прервал её Бафла, глядя на стену. Что там с остальными? Мы поджидаем их. Ты что-нибудь знаешь, Джо? Я пошла за ними. Ой, Бафла, так было смешно. Бафла её встрехнул за плечи, но она уже закатилась смехом и никак не могла остановиться. А потом, кто бы вы думали, вылез из дыры Но, ну, конечно, красавчик. Мистер Скользун сразу же увидел его и крикнул: "Красавчик! Джо, ты брала его с собой? Ах ты дрянная девчонка. Иди ко мне, мой красавчик". Удав скользнул к нему и нежно обвился вокруг хозяина. "Я не дрянная", с негодованием ответила Джо. Красавчик сам захотел пойти со мной и пошёл. Ой, а что он натворил? И она снова захохотала. Дик тоже улыбнулся с симпатией. Да забавное это джо, когда вот так заходится от смеха. Альфред резко её встряхнул, и она перестала хохотать. Расскажи нам всё, что знаешь об этих людях, приказал он. Они шли за тобой? Где они теперь? О, эти люди! сказала Джо, вытирая слёзы от смеха и стараясь больше не смеяться. Они в порядке. Красавчик загнал их опять в башню. А я закрыла комнату на засов. Они ещё там, наверное, если, конечно, не спустились по верёвочной лестнице. Но бьюсь об заклад, они побоятся. Бафлер смеялся. Это ты хорошо сделала, Джо, сказал он. И ты, красавчик, тоже молодец. Он что-то скомандовал Альфреду и Резиновому. Они опять перелезли через стену на замковый двор посмотреть, не спустились ли те четверо тоже. Наверное, надо бы сейчас обратиться в полицию, сказал Тери Кейн, которому уже казалось, что он просто видит фантастический сон. с веревочными лестницами, кнутами, ножами и змеями, которые используются таким способом,